Фокус на важном. Как оставаться сосредоточенным, когда хочется заняться ерундой. Прежде чем с головой уйти в повествование, я бы хотел кое-кого поблагодарить. Этот кое-кто — вы. Есть множество книг, обещающих развить внимательность и научиться игнорировать отвлекающие факторы. Но из всего этого множества вы выбрали мою, оказав мне честь. И за это я вам благодарен. А теперь давайте-ка засучим рукава и приступим к освоению материала, который поможет вам изменить свой подход к работе. А заодно, я уверен, многократно повысит ваше умение успевать больше за меньшее время. Вам обязательно понравится то, что вы прослушаете. Мудрые слова Джона Рокфеллера. Неужели многие из нас так и не придут к своей цели, лишь потому что нам не хватает концентрации? умение вовремя сосредоточить внимание на том, что нужно, на время исключив из поля зрения все остальное. Джон Рокфеллер. Предисловие. Телефонные звонки, СМС, электронные письма, уведомления в социальных сетях, сайты новостей и сплетен можно до бесконечности перечислять то, что отвлекает нас от рабочего процесса и мешает сосредоточиться. Неудивительно, что люди так часто жалуются на нехватку времени. Вспомните свой обычный день. Путаются мысли? Трудно сосредоточиться на выполняемой задаче? Отвлекаетесь на любую мелочь? Если так, значит вы столкнулись с проблемой, знакомой миллионам людей неправильное распределение внимания. Но есть и хорошая новость. Решить проблему с усидчивостью можно довольно просто. Нужно всего лишь разработать систему по которой вы сможете развить и укрепить способность сосредотачиваться. И здесь вы найдете все необходимые для этого материалы. Эта книга для вас, если вы столкнулись с одной из следующих трудностей. Не успеваете все сделать вовремя и срываете сроки, а ваша продуктивность падает. Вы склонны откладывать дела на потом и оттягиваете выполнение важных задач, зато отвечаете на текстовые сообщения, или листаете социальные сети и новостные сайты. Вас легко отвлечь. Достаточно одного текстового сообщения или письма по электронной почте, и вот вы уже забыли о задаче, и ваш рабочий темп нарушен. Вы склонны предаваться мечтаниям. Частенько ловите себя на том, что сидите, уставившись в одну точку и фантазируете, вместо того, чтобы заниматься делом. Знакомо? Если да, вы в хорошей компании. Подобным страдают миллионы людей. Даже студенты-отличники работники с доски почета и генеральные директора ведущих фирм. Что же отличает человека с хорошим фокусом внимания от того, кто не в состоянии сосредоточиться на чем то дольше нескольких минут? Почему кто-то может взять собственную концентрацию под контроль, а кто-то отвлекается на любую мелочь? Всё дело в тренировке. Мало кто рождается с развитой способностью сосредотачиваться. Для большинства из нас это приобретенный навык, полезная привычка. И это здорово, потому что это означает, что при необходимости мы можем научиться концентрироваться на конкретной задаче. Как и всякая полезная привычка, этот навык просто требует систематического применения до тех пор, пока не укоренится в сознании и не дойдет до автоматизма. Только представьте, как изменится ваша жизнь. Вы сможете вовремя заканчивать задания и проекты, будете лучше справляться с делами, принимать решения быстрее, четче и увереннее. А кроме того, общаясь с родными и близкими, сможете целиком посвящать себя им. И это лишь верхушка айсберга. Возможно, вы уже пытались улучшить собственную концентрацию, может быть, даже не раз, и вы в этом не одиноки. Мы все хотим повысить свою производительность и эффективность, И развитие внимания кратчайший путь к достижению этой цели. Беда в том, что без проверенной системы подобные попытки, как правило, оканчиваются неудачей и разочарованием. По крайней мере, так было со мной. И я уверен, нечто похожее случалось и с вами. Тут важно подчеркнуть, что как поражения, так и провалы имеют огромную ценность. Более того, именно они являются нашими главными учителями. Именно из неудач Мы извлекаем гораздо больше опыта и уроков, чем из любого другого результата. Они показывают нам, что нужно исправить и улучшить, и дают возможность это сделать. Не бойтесь неудач. Примите их. Если вы попытались развить способность к концентрации и потерпели поражение, постарайтесь понять, почему так вышло. А потом используйте это знание, чтобы двигаться вперед осмысленно и целенаправленно. а мое руководство вам в этом поможет. И еще, помните, что наше умение концентрироваться не безгранично. Это ресурс, который расходуется в течение дня, от момента пробуждения до отхода ко сну. А потому управлять своей концентрацией не менее важно, чем развить в себе этот навык. Об управлении мы тоже подробнее поговорим чуть позже. Улучшить свое умение сосредотачиваться можно множеством разных способов. Однако, как вы, должно быть, уже догадались, одни способы оказываются эффективнее других. В этой книге мы разберем самые простые и действенные, те, что я использую и по сей день. Я обращаюсь к ним именно потому, что они работают, и я на 100% уверен, что и вам они помогут. Если вы их попробуете, то обязательно научитесь управлять своим вниманием. Это я вам гарантирую. Я тоже раньше не умел сосредоточиваться. Мне было сложно удерживать свое внимание на чем-то дольше нескольких минут. Повсюду меня окружали отвлекающие факторы. От сообщений, приходящих на электронную почту и новостных сайтов, до соцсетей и телефонных звонков. Как следствие, мне было нелегко доводить начатое до ума. Но вот я начал пользоваться тактиками и стратегиями, описанными в этой книге, и моя жизнь изменилась. Я научился управлять собственным навыком концентрации, не бросать начатые задачи и игнорировать отвлекающие факторы. Теперь, при необходимости, я могу активировать этот навык в любой момент. В результате моя жизнь круто переменилась. Я написал несколько книг, веду множество сайтов, а также регулярно публикую записи в своем блоге и занимаюсь контент-маркетингом, при этом продолжая жить. И во время общения с друзьями и близкими я целиком посвящаю себя им, не отвлекаясь. Вряд ли я всего этого добился бы, если бы не задействовал систему, описанную здесь. Тактики, составляющие эту систему, в большинстве своем простые, а некоторые интуитивны. При этом они весьма действенно помогли мне научиться управлять своим вниманием. И я уверен, вы тоже найдете их очень полезными и станете применять на работе, дома и во всех своих видах деятельности. В следующем разделе мы обсудим основные идеи и стратегии, лежащие в основе книги, а также способы их применения. Что вы узнаете из книги? Эта книга состоит из трех частей, и в каждой из них рассматривается важный аспект управления вниманием. Материал, который нам предстоит охватить, структурирован таким образом, чтобы вам было легче при необходимости вернуться к тому или иному пункту и переслушать его. Через несколько недель после прослушивания вы обязательно захотите освежить в памяти отдельные моменты. Именно поэтому я постарался организовать содержимое разделов таким образом, чтобы вам было проще найти нужный отрывок в любой момент. Для этого вам достаточно будет свериться с оглавлением. Вот краткое содержание каждой из трех частей. Часть первая. Прежде чем приступить к анализу таких понятий, как развитие концентрации и контроль внимания, Нам нужно обсудить контекст, в котором мы будем их использовать. В первой части я дам определение истинной концентрации, которая, возможно, вас удивит, и объясню, почему ее так непросто удерживать. Кроме того, мы рассмотрим и наиболее распространенные препятствия к управлению вниманием. Когда знаешь, с какими трудностями придется столкнуться, они уже не так пугают, и их становится гораздо легче преодолеть. Наконец, в первой части я расскажу о том, как истинная концентрация, то есть способность полностью игнорировать отвлекающие факторы как у себя в голове, так и в окружающей обстановке, не отвлекаясь от дела, сделает вашу жизнь лучше. Часть вторая. Концентрация, на которую вы уже способны, во многом определяется окружающей вас средой. Во второй части книги я научу вас создавать среду таким образом, чтобы не только минимизировать количество отвлекающих факторов, но и настроиться на режим, в котором контролировать внимание гораздо проще. Во второй части я также упомяну наиболее важные факторы окружающей среды, с которыми необходимо разобраться, и покажу, как адаптировать их под ваши потребности. Часть третья. Помимо создания среды, помогающей вам сосредоточиться, есть множество тактик, посредством которых Можно отточить навык концентрации и не бросать начатое. Третья часть книги подробно рассказывает об этих тактиках. Вы узнаете о 23 способах бороться с отвлекающими факторами. Научитесь управлять своим вниманием и доводить начатое до конца. Большинство этих эффективных тактик универсальны и подходят всем. Достаточно регулярно к ним обращаться, когда нужно сосредоточиться. Бонусный материал. В последнее время все больше людей предпочитают работать в кофейнях. Да вы наверняка и сами их видели с открытыми ноутбуками и лежащими рядом телефонами. Если и вы из числа таких вот странствующих рыцарей, то не понаслышке знаете о том, как нелегко игнорировать отвлекающие факторы и сосредоточиться на работе. В этом бонусном разделе я дам вам несколько полезных советов, которые помогут развить в себе концентрацию для работы в общественных местах. вы быстро научитесь игнорировать окружающую среду и прокачаете продуктивность. Как вы уже поняли, в книге мы затронем множество важных тем, но сделаем это быстро. Если вы уже читали мои книги, то знаете, что практические советы для меня гораздо важнее теории. Вот почему все подсказки, тактики и рекомендации, данные в этой книге, рассчитаны на немедленное применение. Если вы последуете моему совету, то уверен на 100% сами увидите, насколько повысится ваша способность концентрироваться и управлять собственным вниманием. И неважно, студент вы, бизнесмен, руководитель компании, домохозяйка или тренер детской футбольной команды. Все советы, приведенные в этой книге, доказали свою эффективность. Я на собственном опыте убедился в том, что они работают, и уверен, у вас тоже получится. А теперь поговорим о том, как извлечь максимальную пользу из этой книги. Как извлечь максимальную пользу из книги? Как я уже сказал, советы, которые вы здесь найдете, рассчитаны на немедленное применение. Эта книга просто переполнена полезным материалом. И я не зря это повторяю. Ведь бездействие — одна из главных проблем, с которыми вы столкнетесь в работе над концентрацией внимания. Не позволяйте книге валяться без дела в вашем ридере, телефоне или другом устройстве для чтения, покрываясь виртуальной пылью. Если же в вашем распоряжении имеется аудиоверсия книги, не откладывайте ее прослушивание на потом. Приступайте сегодня же, и да начнется ваш путь к улучшению навыка концентрации. Книга небольшого объема, и это не случайно. Вам ни к чему длинный талмуд, перегруженный цитатами из исследований в области психологии и нейробиологии управления вниманием. Все это, конечно, очень интересно, но нисколько не поможет вам отточить навык концентрации, как и книга, полная мотивационной, вдохновляющей ерунды. Мотивация приходит и уходит. Сегодня она есть, а завтра уже испарилась. Она помогает в моменте, но эффект длится недолго. А вам нужно что-то более жизнеспособное. на что можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Например, книга с полезными советами, которые сразу можно применить на практике. Одним словом, требуется динамичное руководство с понятными пошаговыми инструкциями по управлению вниманием. Эдакая дорожная карта с полным набором инструментов, необходимых для развития и совершенствования навыка концентрации и четкими указаниями по его применению. Именно такую карту вы держите сейчас в руках. Для того, чтобы извлечь отсюда максимальную пользу, возьмите за правило сразу же применять на практике описанные здесь тактики и подходы. Если просто прослушать информацию о них, они забудутся. Я сам руководствовался этими подсказками и до сих пор к ним обращаюсь, чтобы успешно бороться с тем, что отвлекает меня от работы. И сейчас, работая над этой книгой, я держу их в голове. Поэкспериментируйте с ними. Заведите дневник, где будете подробно записывать влияние лайфхаков на вашу способность сосредоточиваться. Важно помнить о том, что мы с вами разные, работаем в различных обстоятельствах и уж точно имеем разные предпочтения. Поэтому какие-то тактики по повышению внимания, оказавшиеся мне полезными, в вашем случае будут менее или более эффективны. Вот почему так важно экспериментировать, чтобы точно знать, что лучше всего помогает вам бороться с отвлекающими факторами. А секрет здесь в том, чтобы разработать собственную уникальную систему, удовлетворяющую именно вашим потребностям, учитывающую ваши сильные и слабые стороны и образ жизни, к которому вы стремитесь. Эта книга даст вам все необходимые инструменты для строительства этой системы, а я буду по ходу давать подсказки о том, как адаптировать эту систему К различным обстоятельствам. Ну что, готовы засучить рукава и ринуться в бой? Поехали!